Глава 16. Тренировка почти сразу не задалась, хотя поначалу ничто не предвещало беды. Мы без проблем нашли место прорыва. Астра шустро распределила роли в команде, заценив сначала нашего противника, который представлял собой троих огромных каменных то ли големов, то ли чего-то подобного, у которых почему-то были полукруглые спины, как будто их что-то к земле тянуло со страшной силой. Они неторопливо брели к нам, то и дело не вписываясь в повороты улицы и врезаясь в дома, оставляя после этого в них огромные вмятины и дыры. «Так, слушаем все меня», — скомандовала Астра. «Все сразу способности не активируем. Молчун, выдвигайся вперед и попробуй их обездвижить. Медведь идешь за ним, прикрываешь». Гастролер с электриком, вы в полной готовности ждете команды, поддержите их дистанционно, молния, ты тоже будь готова действовать. Всем остальным ждать и без команды способности не активировать, сначала выясним, на что они способны, а затем уже решим, как использовать ваши возможности. Начинаем! «Слушай, а разве нельзя было сразу изучить информацию про монстров перед боем?» — спросил я у Астры, когда Молчун и Медведь выдвинулись вперед. «Так же ведь намного проще было бы...» «Противостоять им». «Можно. И да, проще. Именно поэтому я и не стала этого делать», — коротко ответила Астра, наблюдая за тем, как наша парочка приближается к тварям. «При реальных прорывах у нас не будет возможности подготовиться к ним, а твари там редко когда повторяются». «Похожие, да, бывают. И довольно часто. Вот только если, например, ты в игре отработаешь тактику против вот таких големов». Кивнула она на монстров, до которых уже почти добрались молчун с медведем. Приноровишься к их способностям, а потом с прорывом придут големы, которые, например, будут плеваться кислотой. То тебе сложно будет перестроиться на новые реалии. Лучше сразу готовить людей к тому, что каждый раз будет что-то новое. О, молчун начал, прервала она сама себя. Парень, от которого я за все недолгое время нашего знакомства не слышал и слова, остановился в десятке метров от чудовищ, замер и стал просто смотреть на них. Монстры при виде его даже ускоряться не стали. Все так же монотонно, медленно двигались вперед, но было заметно, что они его увидели и целенаправленно движутся к нему. Медведь же остановился в нескольких метрах от него, зачем-то поднял обе руки вверх и уставился куда-то в небеса. «Молится, что ли?» — не понял я его маневра. «Честно говоря, судя по прозвищу, я думал, что он чем-то похож на меня и в бою трансформирует свое тело в медведя или что-то похожее, но кажется, что я ошибся». Постояв так несколько секунд, он опустил руки, прижав ладоник к груди и опять замер. «Нет, скоро увидишь». Он готовится активировать способность, но ждет, пока Молчун не сделает свой ход. Объяснила Астра, не отрывая взгляда от происходящего. Добравшиеся до молчуна монстры почему-то не торопились на него нападать, окружили его с трех сторон и замерли, наклонив к нему огромные угловатые головы, как будто прислушиваясь к чему-то. Пауза затягивалась. Я задумчиво почесал запястье, на котором отсутствовал уже такой привычный мне виртум, и отметил для себя, что чувствительность здесь намного меньше, чем в реале. Да ее вообще практически не было, я даже ущипнул себя, чтобы убедиться. Ну да, боли нет, лишь легкий намек на нее. Почему-то захотелось поднять какой-нибудь из камней и лизнуть его, или травинку сорвать и пожевать, но я удержался. Пока не до этого, и вряд ли результат меня порадует. Похоже, что с детализацией тут пока большие проблемы. Впрочем, грех придираться. Детализация даже такого вида с полным погружением в игру — это уже было что-то из разряда фантастики. «И, кстати, а где мои щупальца?» — вдруг спохватился я, ощутив отсутствие атрибутов, к которым я уже так привык. А дальше вдруг события понеслись с огромной скоростью. Каменные туши неожиданно все разом вздрогнули, пошевелились, как будто сбрасывая с себя какое-то наваждение, яростно взревели и разом вздыбили вверх свои огромные, свисающие до колен руки, собираясь обрушить их на молчуна, который вдруг покачнулся и опустился на колено. «Молния, вытащи его!» — крикнула Астра. «Медведь, давай!» Я не успел спросить, что там медведь должен был дать, как молния вдруг буквально пропала из виду, и через какую-то долю секунды молчун тоже пропал. И вскоре оказался рядом с нами, где девушка отпустила его на асфальт, и только сейчас я сообразил, что молнией она стала не потому, что швырялась молниями, а благодаря своей колоссальной скорости. Тем временем медведь вдруг резко как будто что-то оттолкнул от своей груди, и я едва разглядел небольшой светящийся шар, метнувшийся к монстрам, который прямо в полете увеличивался в размерах, как будто его воздухом надували. И вскоре огромный шар вдруг стал менять свою форму, превращаясь в колоссального, неуступающего уступающего големам полупрозрачного медведя, грозным ревом возвестившего свое появление, оказавшегося на том же месте, где только что был молчун. Впрочем, монстров он этим ничуть не смутил, и они тут же переключились на него, обрушив на него мощнейшие удары. Я почему-то думал, что удары пройдут сквозь него, так как он был полупрозрачным и больше походил на голограмму, но нет, он оказался вполне настоящим, если так можно говорить о ком-то, находившемся в игре. Удары с грохотом обрушивались на его шкуру, он яростно ревел и отмахивался в ответ здоровенными лапами, от ударов которых Големов ощутимо потряхивало. «Электрик и гастролер, помогите нашему Мишке!» — скомандовала Астра, и они тут же побежали к месту битвы, меняясь прямо на ходу. По всему телу электрика побежали десятки электрических разрядов, создавая на нем причудливые искрящиеся узоры, а гастролер вдруг... Посерел, погрузнел, даже на расстоянии почувствовалась идущая от его фигуры какая-то странная мощь. Он взвился в воздух в огромном прыжке, которого никак не ожидаешь от подобной фигуры, и на огромной скорости впечатался в асфальт, вызвав оглушительный взрыв как если бы туда прилетела ракета, оказавшись таким образом в самом центре появившейся огромной воронки, и в разные стороны от нее тут же побежали настоящие волны из вздыбившегося на пару десятков метров вверх асфальта и земли. Вот только та волна, что шла к нам, быстро опала, а вот големам досталось по полной, и вскоре они оказались погребены по самую шею. Медведя данная участь миновала, так как срок действия умения как раз вышел, и за пару секунд до захоронения под землей он просто растаял в воздухе. «А почему гастролер?» — задал я Астре максимально нелепый в данной ситуации вопрос. Я привык, что прозвища хоть как-то связаны с умением героев, а тут никакую связь не улавливал. «Потому что много где бывал». Невозмутимо ответила Астра и отрицательно мотнула головой тени, который умоляюще смотрел на нее, явно всей душой желая окунуться в битву. По всей Европе в свое время прогастролировал потому и гастролер. Тем временем големы упорно выкарабкивались из-под завалов, не обращая внимания на разряды прыгающего вокруг них электрика и запускаемые в них, как из прощи гастролером, который явно оказался магом земли, огромные обломки камней. Вскоре к драке опять присоединился медведь, у которого откатилось умение, и в бой рванул новый мишка. Похоже, дело шло к победе. А почему ты остальных в бой не пускаешь? Та же Ника могла бы их ледяной коркой покрыть или ледяными копьями забросать. «Да и если бы мы действовали все вместе, то разобрались бы с ними намного быстрее!» — недоумевал я и прикидывал, чем бы я смог помочь, если бы мне пришлось в этом участвовать. И не находил особо эффективных вариантов, лишний раз убеждаясь, что борьба с монстрами — это не мое. Потому что я хочу знать, на что способны мои люди. Твои способности и ники я знаю хорошо, вот и не дергаю вас пока. К тому же изучаю предел возможностей каждого. Да, действуем мы всей командой, то бой, наверное, уже был бы закончен. Вот только это не помогло бы мне оценить эффективность всех моих подчиненных. Ясно. А зачем задать вопрос я не успел, так как вдруг раздался оглушительный грохот? Засыпанных големов заволокло целой тучей песка, щебня, земли и бог весть чего, полностью спрятав не только их, но и электрика, и зверя с медведем что-то внутри нее еще раз грохнуло, и тут из этой черной тучи на огромной скорости выкатились один за другим три здоровенных высотой с пятиэтажный дом каменных шара и помчались на нас, круша все на своем пути. «Разбегаемся!» Только и успела крикнуть Астра перед тем, как эти глыбы добрались до нас, и мы шустро, как тараканы, которых разгоняет включенный среди ночи хозяином свет на кухне, рванули в разные стороны, еле успев избежать попадания под эти многотонные катки. Централизованное управление боем на этом было потеряно. Лично я в мгновение ока оказался в подъезде одного из домов, где, к своему удивлению, обнаружил медведя, который осторожно выглядывал из приоткрытой двери. Каменюки не помчались дальше по своим делам, а явно решили с нами разделаться и уже мчались обратно в поисках жертв. «Откуда тут взялись эти шары для боулинга, не видел», — поинтересовался я у соседа, еле отдышавшись после забега и поспешно активируя режим берсерка. Тут уже не до астры было с ее приказами. «Что, не узнал наших старых знакомых?» — нервно усмехнулся медведь, одновременно активируя призыв своего зверя и направляя его навстречу одному из шаров, как-то слишком уж целеустремленно катившегося к нам. «Это ж те големы!» В какой-то момент им надоело копошиться под завалами, и они разом свернулись в эти замечательные шарики, для которых нет преград. Черт. Староват я уже, чтобы в эти игры играть. Я, когда они на меня мчались, даже забыл, что не в реальном мире нахожусь. Удирал так, как давно уже не бегал, только отсутствие одышки, и напомнило о том, что это не по-настоящему все. Опа. Похоже, пора и отсюда удирать. «Побежали, пока не поздно!» — уже на ходу крикнул он, выскакивая за дверь, и я побежал следом, увидев, что медведь не смог притормозить шар, который в легкую сбил его с ног и уже весьма близок к нашему подъезду. Я огромными скачками понесся прочь, и тут же за моей спиной раздался грохот. Обернувшись на ходу, я увидел на месте нашего подъезда огромную дыру, похоже, шарик прошил дом насквозь. Дальше тренировка превратилась в настоящее избиение младенцев. Эти шары не брало ничего. Ни молнии, ни телекинез, ни лед с пламенем, ни грубая физическая сила. Если бы не возможность возрождения, то мы слились бы уже давно, а так просто то и дело летали на воскрешение и снова устремлялись в бой. Хотя бой – это слишком сильно сказано. Скорее в догонялке со смертью, в которой чаще всего мы проигрывали. Даже я пару раз возродиться успел, что уж об остальных говорить. Тот же тень раз десять там побывал, хотя, казалось бы, уж кто-кто, а он должен был спокойно избегать их со своей способностью прятаться в тенях. Но уж слишком он был рассеянный и туго соображающий. Не умел продумывать свои действия наперед, вот и попадал все время под удары взбесившихся каменных шаров, которые, казалось, носились все быстрее и быстрее, и каким-то образом чуяли каждого из нас. «Твою мать!» — вопил я, несясь на полном ходу в попытке оторваться от здоровенного катка за моей спиной, который крушил все на своем пути. Нет, умирать тут было не больно, но это же не означало, что надо смириться со своей участью. Блин, и как назло, ни арха нет, чтобы посоветоваться с ним, ни щупалец, из которых получилась отличная броня. Происходи дело в реале, я бы уже наверняка свой уровень берсерка повысил. Тут же мои силы были статичны и, похоже, чуть ниже, чем в реале. «По крайней мере, фонарный столб тут я еле поднял, а там я с таким намного лучше управлялся». Это я попытался сбить им одну из каменюк с курса, когда та неотвратимо на Нику надвигался, но тот даже не замедлился от удара. Столб в дребезги разнесло, а на шаре, похоже, даже царапины не появилось. Если подобная хрень действительно когда-то появлялась в нашем мире, то даже не представляю, как ее одолели в итоге. Шар уже почти догнал меня, когда какая-то неведомая сила выдернула меня практически из-под него и отшвырнула в сторону. «Спасибо!» — выдохнув, поблагодарил я Астру, которая явно была в бешенстве от происходящего. «Не за что!» – прошипела она сквозь зубы, наблюдая за шаром, который уже переключился на новую цель и понесся за гастролером. Мы лежали с ней на огромной куче обломков, оставшихся от одной из многоэтажек, и осматривали поле боя. От этого района почти ничего не осталось, одни руины, да парочка каким-то чудом уцелевших, хоть и потрепанных домов. Гастролера шар все же раздавил, чуть в стороне один из шаров вертелся на устроенном Никой катке, а медведь, электрик и ехидна пытались ему хоть как-то навредить, последняя при этом поливала его потоком кислоты изо рта. Но безуспешно и больше этим вредила, чем помогала, разъедая и без того небольшой ледяной каток. Еще чуть дальше очередной шар мчался за тиссой, которую вдруг выхватила из-под него молния и оттащила к молчуну, который больше и не пытался вставать перед шарами в попытке что-то сделать. Тень нигде не было видно. Либо в тенях прятался, либо опять на точку возрождения улетел. «Я правильно понял, что молчун обладает навыком подчинения?» — спросил я, воспользовавшись небольшой передышкой. «Правильно», — процедила Астра. Вот только способность оказалась гораздо слабее, чем я думала, как и у электрика с его разрядами, в следующий раз я это учту. Как и то, что от молнии и тени в атаке нет вообще почти никакого толку. Гастролер хорош, но ему нужно слишком много времени на подготовку, и арсенал умений очень ограничен. Медведь тоже силен, но почему-то пользуется только одной формой призыва. Зациклился на своем теске, а ведь он, по идее, может и других зверей призывать. Тиссу я вообще оценить не смогла, она толком и магией ей не пользуется, хотя это можно понять. У нее магия смерти, а толку от нее в битве с камнем. ехидно только кислотой вон пользуется, хотя я точно знаю, что у нее есть и другие умения. В общем, какая-то ущербная команда мне досталась, но я обязательно исправлю эту ситуацию. «Они у меня в настоящих солдат еще превратятся скоро!» «Справедливости ради, мы все сегодня не блистали», — вздохнул я. «Больно уж неудобных противников ты подобрала. Даже не представляю, как их одолеть можно нашими силами». «Можно!» — решительно отрезала Астра. «Пара идей у меня уже есть, и мы их обязательно скоро отработаем». «Как хорошо, что я на завтра тоже заказала зал». Пойдем исправлять наши ошибки. Ты опять хочешь с ними же воевать? Не удержался я и поморщился. Может, ну его нахрен. Лучше бы с кем попроще для начала. Я вспоминаю своих первых динозавров. Такие милые создания. Давай их выберем. Нет уж, дело нужно доводить до конца. Чуть ли не рыкнула она. Завтра мы точно этих тварей на части разберем. Здорово. А пока пошли-ка отсюда. У нас гость. Пробормотал я, наблюдая занесшимся на нас булыжникам. Расслабься уже, нет смысла больше бегать. До окончания игровой сессии 10 секунд отмахнулась Астра, и только тогда я заметил бегущие вверху цифры обратного отсчета. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Игровая сессия завершена. Тренировочные цели не выполнены. Команда заработала. Ноль баллов.